Глава 8. Дима всё-таки не выдержал и в ближайшие выходные снова поехал к Полине. Хотя дела требовали его присутствия, он смог договориться с клиентом о перерыве на 2 дня. Но не мог он уже без Полины и до шуни. А тут ещё новость такая: Руслан приезжал, квартиру купили. И ведь ему ни слова не сказал. Они с Русланом, правда, и видеться стали совсем редко. У Руслана появился новый круг общения, в котором школьным товарищам места не было. Но дело в том, что Дмитрий работал в довольно известной адвокатской конторе, и хотя хозяином не был, считался отличным специалистом. Поэтому у него тоже были знакомые из круга миллионеров, которые частенько приглашали топового адвоката на различные вечеринки. Те они теперь с Русланом и встречались. но близкого дружеского общения уже не было. Вижили воздаровались и расходились. Потому что Дмитрий сразу после развода честно известил Руслана, что будет добиваться Полину. Тот пожал плечами, мол, твоё дело, но с того времени напрямую с Дмитрием не общался. А Дмитрий не мог промолчать и действовать втихую. Считал честным предупредить и друга, как оказалось бывшего, и Полину. Вот в эту поездку и собирался ей признаться. Пусть это будет даже не вовремя. Раньше он, как и многие холостяки, смотрел на женщин потребительски и не задумывался о семье, особенно после того, как Руслан, походя и без усилий, отбил у него Полину. Но ему повезло. Руслан спалился на измене. И, кстати, не сам. Марина любезно переслала Полине горячие фото и видео. Дима их не видел, но Руслан описал кратко содержание, когда передавал ему дело о разводе. Однако обращаться к этим данным не пришлось. Полина была против, да и обе стороны отказались от участия в процессе. Поэтому обошлось без острых моментов. Эту Марину, которая доставила Полине столько переживаний, Дмитрий готов был на куски порвать. Но с другой стороны, это был, наверное, его последний шанс приблизиться к женщине, которую он полюбил с первого взгляда. Так что, если Руслан выбрал эту стерву, Дима мог только пожелать ему удачи, как и себе. И тем не менее, их дружбе пришёл тихий конец. Энск встретил Дмитрия лёгким буранчиком, белоснежными сугробами, И пол пусто и дорогами. Вот оно, преимущество малых городов. Тишина, покой, мало людей по сравнению с крупным городом. Их областной Карск практически не спит. Дмитрию не раз приходилось выезжать из дома по делам ночью, и каждый раз он удивлялся, откуда в 3 часа ночи на дорогах столько машин. Куда люди едут? А тут лепота. Темп жизни совсем другой. Но не для каждого. Такие как Руслан здесь жить не смогут. А вот, например, сам Дима в удовольствие. Поэтому уже договорился с Тимуром о работе в их юр отделе и жильё купил. Осталось с Полиной договориться. Но к этому Дмитрий и подступиться боялся. Припарковавшись во дворе, Дима всё же позвонил Полине и предупредил о приезде. Она обрадовалась, по голосу услышала Ой, пискнула она, как девчонка, и закричала дочке: "Даша, Дима приехал!" "Папа, Дима?" откликнулась малышка, и у Димы стало горячо в груди. "Девочка моя", невольно прошептал он и начал торопливо открывать дверь машины и вытаскивать подарки и гостинцы. Почти бегом он взбежал на четвёртый этаж, а у сталинки это же высокие. И переведя дыхание, остановился на площадке. Они ждали его. Поля и Даша стояли на пороге с открытой дверью и с нетерпением ждали дорогого гостя. Из квартиры тянуло запахом вкусного пирога, и у Димы возникло ощущение, что он наконец-то вернулся домой. И говорить ничего не пришлось, только увидев эти лучащиеся радостью глаза, Дмитрий взгрёб в свою женщину в охапку и крепко прижал к себе, утыкаясь носом в пучок шёлковых волос. Полинка, родная моя, желанная. Глаза цепил стоящую рядом Дашку, которая с ожиданием смотрела на него и, кажется, уже готова была заплакать. Но нельзя бросать ребёнка в такой ситуации. Присев на корточки, Тима поднял девочку на руки и снова обнял Полину. Здравствуйте, любимые мои девочки. Как же без вас плохо. Но скоро мы будем вместе. Ты приедешь к нам на совсем? Сразу просекла Даша. Да, цыплёнок. Целуя её в щёку, ответил Дима. Примешь? Конечно, авторитетно заверила Дарья. Ты хороший, папа. Ну вот и договорились, подмигнул ей Дима. Полина только головой покачала. Она рада, очень рада была видеть Диму, но таких далеко идущих планов в отношении его даже не строила. Эти выходные с Димой были самыми светлыми и счастливыми днями за последнее время. В первый день они долго гуляли в парке, благо морозец был совсем небольшой. Катались в карете, запряжённой парой гнедых. Опробовали почти все аттракционы и совершенно довольные вернулись домой. Дима занёс уже сонную Дашку в квартиру, раздел и уложил в кровать. Малышка набегалась за день и уснула на пару часов раньше положенного. Полина приготовила ужин, и они с Димой сели на кухне. Поужинали, молча переглядываясь и готовясь к серьёзному разговору. Вы вы понимали, что время пришло. Поль, начал Дима, когда она убрала со стола. Я сейчас тебе признаюсь, но это не значит, что ты должна шнурки погладить и бегом-кам не бежать, пошутил он. Я люблю тебя, Поля, давно и буду ждать тебя столько, сколько надо. Дима встал и, подойдя к Полене, поднял её на руки, прижал к себе, И заглянула в глаза. Я люблю тебя, Полинка, поверь. С самой первой встречи. Почему отошёл? Уступил Руслану? Пристально глядя ему в глаза, спросила Поля. Ты выбрала его, светилась вся рядом с ним. Я не мог помешать твоему счастью. Спасибо, Дим. И прости, опустила голову Полина. Я ошиблась. Оказывается, я совсем не разбираюсь в людях. Дело не в тебе, Поль. Просто ты слишком доверяешь людям, а не все из них достойны доверия. Но уже все прошло, и мы с тобой обязательно справимся, любимая». Прижав Полину еще крепче, Дима закачал ее в руках, лаская, успокаивая, как маленького ребенка. Обняв за плечи, отвел ее на кровать. И сам сел рядом. Давай своей женщине время подумать и принять решение. Он не собирался давить и требовать немедленного ответа, незаметно и сам уснул рядом с ней, обняв и прикрыв рукой, охраняя Полину как дракон охраняет свое сокровище. Утром Полина проснулась поздно, зато совершенно отдохнувшей. С кухни доносились голоса Димы и Дашки. И дразнящий запах крепкого кофе. Полина, не торопясь, заправила кровать, сходила в мыться, оделась и только потом подошла к двери кухни, которую закрыли явно для того, чтобы не разбудить её раньше времени. Доброе утро. Полина тихо открыла дверь и улыбнулась увиденной картине. На столе стояли тарелки с крупно нарезанным хлебом. Большая сковорода со сложной яичницей. А Дарья увлечённо тыкала вилкой в понравившейся части непонятного зверя из хлеба, сосисок и помидор. Ну, понятно. Такая глазуня, всяко лучше любой каши, усмехнулась Полина, но ворчать не стала. А вместе с Димой и дочкой прикончила их творение. Ну, девчонки, а теперь я приглашаю вас к себе в гости, объявил Дима после завтрака. в каск всплеснула руками Даша. Нет, гораздо ближе, щёлкнул её по носу Дима. Я купил здесь квартиру. Мне сделали ремонт, и теперь можно заселяться. Уже всё готово? Ой, как хорошо, Полина удивилась. Недавно Дима говорил, что собирается переезжать в Энск, но она не думала, что это произойдёт так быстро. Ну, я же папа Даши, «А папы должны жить рядом», — пошутил Дима, но, глядя на озабоченное лицо Полины, пояснил. «Мне осталось довести до конца последнее дело, и я буду свободен. Я хочу жить там, где вы, Поль». «Ну что, собираемся смотреть квартиру?» «Собираемся!» — засмеялась Дашка. Поля же немного подвисла. События стали накатывать слишком быстро. Но Дима же обещал дать ей время. Правда, это всё не сегодня и даже не завтра, и скорее всего к декабрю она привыкнет к тому, что Дима будет рядом постоянно. А сейчас надо постараться не портить настроение Диме и Дашке своими заморочками. Квартира Дмитрия оказалась в новостройке. Дом находился на стадии сдачи. Ещё не все квартиры обрели хозяев. И практически на всех этажах слышался звук ремонта. Новостройка, что скажешь? Дима посмотрел на Полину и рассмеялся. У тебя такой вид, словно ты в холодную воду готовишься прыгнуть. Смешно, да? А я свой ремонт вспоминаю, и сразу всех жалко становится. Ничего, я приеду где-то через месяц, к середине декабря. Может, немного раньше? Надеюсь, к этому времени строительные работы поутихнут. «Мы будем ждать», — горячо заверила Дарья. Дима уехал после обеда. Всё же дорога дальняя, а завтра на работу. Но он успел посмотреть с Дашкой её любимый мультик про Машу и Медведя. Эти двое вообще спелись и часто тайком перешёптывались, искоса поглядывая на поле. А она честно делала вид ухудшения. что не замечает их секретов. На работе стало совсем комфортно. Никто не придирался, не подставлял и не ворчал без дела. Атмосфера в коллективе начала смягчаться. Люди как будто перестали закрываться щитами. На лицах появились улыбки, и даже, о чудо, временами слышались шутки. А всего-то уволили двух человек. Степанова и Решкина, того программиста, который выступил против Полины. По субботам Полина по-прежнему встречалась с семьёй Булатовых в парке и даже сблизилась с ними ещё больше. Тимур рассказал ей, что Дима начнёт работать в их компании, но имеет план открыть свою практику. С родителями теперь Полина перезванивалась чаще. Правда, приезжать так часто, как собирался отец, не мог. но на Новый год они пригласили Полю и Дашу к ним в гости. Полина обещала приехать, однако не дольше, чем на пару дней. И дело было не в ней и не в родителях, а в Маше. Сестра часто звонила Полине по WhatsApp, подолгу тараторила о своих учебных делах и однажды через камеру увидела на полке фото Димы с Дашей. «А это кто?» — удивилась она. Это же не Руслан. Не Руслан, усмехнулась Полина. Маша была в своём репертуаре. Красивого мужика засекла она раз. Это наш друг, Дмитрий Заболотный, юрист. Он вёл наш с Русланом развод. Вот как? Мария задумчиво перевела взгляд на Полину. А он ничего так? Очень ничего, рассмеялась Полина. Но тень какой-то тревоги вдруг проникла в сознание. А потом стало всё ясно, неприятно и стыдно за сестру. Мария буквально перевернула все сети, нашла аккаунты Дмитрия, везде напросилась к нему в друзья, представившись с сестрой Полины, и начала забрасывать мужчину восторженными постами. Полина такую активность сестры обнаружила случайно, зайдя однажды на её страничку. Иста во времени следила за ней. Но на сдержанный призыв Личку не надо едать за не тому человеку, Мария ничего не ответила. Вернее, ответила массированными новыми атаками в Диминных аккаунтах. Дима отвечал редко, так как сам в сетях бывал не часто. В друзья Машу добавил из вежливости, но никакого интереса к девушке не проявлял. Не добившись активности в сетях, И не увидев Диму в числе своих подписчиков, Мария перешла на звонки, и не голосовые, а видео. Пользуясь положением Полины родственницы, она начала названивать Диме по вечерам. А тот, не желая обидеть Полину, вынужден был отвечать излишне активной родственнице. За каких-то полмесяца у Полины сложилось впечатление, что не она знакома с Димой несколько лет. А Мария является его близкой и преданной подругой. По крайней мере, такое впечатление складывалось из аккаунтов Маши. Там появились фото её и Димы, которые она выпросила у него. Коллажи из них, как будто Мария примеряла на себя роль его пары. И это уже серьёзно напрягало Полину. Диме было 32 года, Полине 28 плюс ребёнок. А Машке 20. Девушка она была высокая, фигуристая, яркая и по характеру активная и пробивная, совсем не похожая на сдержанную Полину. И если Машка поставит цель увлечь Диму, то поле, на этом поле делать нечего, сколомбурила про себя Полина. Мало ли, что Дима говорил. А вот такая молодая и смелая начнёт домогаться. И не устоит. Да даже если устоит. Поля хорошо знала сестру. Та начнёт козни строить и ситуации подстраивать. Мама, не горюй. Да и кроме Машки, немало девушек вокруг, не обременённых никакими проблемами. Так что вовремя Машка в их жизни появилась. Сразу обнаружились все слабые места. Полина виды не подала, но общение с Димой сократило до минимума. отговариваясь каждый раз какими-то причинами. А тут случай подвернулся. В первой декаде декабря их фирма выполнила годовой план, и у них случился Новый год. А на Новый год делают подарки. Вот фирма и сделала подарок. Вернее, фирма делала такой подарок каждый год. Просто Полина участвовала в этом впервые. Короче, на 5 дней весь их коллектив, около 100 человек, с семьями выезжал на собственную базу отдыха в 50 км от города. И связи там не было. Вернее, была рация у администрации. Остальных сразу предупреждали об активном отдыхе без гаджетов. Поля ухватилась за эту возможность немного прервать ежедневные переговоры Дашки и Димы. Он из вежливости молчит, но ведь Дашка отнимает у него кучу времени и одновременно сама привыкает к мужчине. И Маша, или любая другая молодая избранница Димы, вряд ли позволит разговаривать ему с чужим ребёнком. Поля и сама не заметила, как накрутила себя настолько, что стала воспринимать Марию и Диму как уже сложившуюся пару. Ну и что, что Машка первая начала с ним общаться в сети? Сейчас это обычное дело. Он же не отказался, вежливо общается. А про их телефонные разговоры Машка ей сама все уши прожужжала. Какой Дима классный, какой сексуальный. Какие у него бицепсы и кубики. Откуда она вообще их видела? Полина вот ни разу. В общем, неприятная ситуация. И Новый год уже скоро. Как сделать так, чтобы ни с кем не встретиться и никого не обидеть? Куда деваться им с Дашкой? Что придумать? Мозги в разбег. Мария, вы с ней знакомы? Удивился Руслан, увидев входящей на телефоне Дмитрия. Он зашёл к нему в офис по делу, а телефон лежал на столе. Знаком? Нахмурился Дмитрий. Очень неприятная прилипчивая особа, совсем не похожа на Полину. Руслан незаметно усмехнулся на это замечание. Мария точно Полине не родня, несмотря на то, что родная сестра Дмитрий в это время отклонил звонок, и я обратился к Руслану. Слушай, что у тебя? Я договорился о покупке квартиры, наконец-то нашёл подходящий вариант. Но хочу, чтобы Марина не знала о ней. А если я буду регистрировать на себя, а потом кому-то передавать, то это всё равно отразится в реестре. Что скажешь? Тут только один вариант, подтвердил его доготки Дима. Записать квартиру на того, кому ты доверяешь, и составить с ним отдельный договор. Хренова Руслан сунул руки в карманы и прошёлся по кабинету. Нет у меня таких людей. Мать в первую очередь всю Марине расскажет, отцу не до меня, у него своя семья. Дяди, тёти, бабушки, дедушки, подсказал Дима. Со стороны отца никого? Со стороны матери такие же, как она, снобы. Хотя есть у неё старая тётка, сестра её матери, живёт в деревне. Точно. На неё можно, она мать терпеть не может, и я с ней договорюсь. Оформляй на неё, Дим. Из этого, Ольга Павловна. Фу, если бы не ты, я бы и не вспомнила о ней сейчас. Давно не виделись. Ну, зато будет теперь повод повидать старушку, радовался Руслан найденному варианту. Да не за что, пожал плечами юрист. Ну, а как вообще дела с Мариной, с клиникой? Слышал, тебя главврачом назначили. С клиникой всё нормально. Тесть с тёщей уехали в Москву, но скоро планируют окончательно перебраться в Италию. Мне, кроме нашей, доверили ещё две клиники вне Москвы. Кручусь, как могу. Вздохнуть некогда. Но знаешь, мне нравится. Я вкус жизни чувствую. Хочется делать ещё больше, размахнуться ещё шире. Куда ж больше? рассмеялся Дима, и Руслан рассмеялся в ответ, хлопнув друга по плечу. А с Мариной мы договорились: не лезем в дела друг друга. Но свято соблюдаем репутацию. Всё-таки ребёнок не твой, догадался Дмитрий. Не мой, коротко ответил Руслан. Она родит в марте, и у репниных появится официальный наследник. Они потребовали, чтобы я написала отказ от Дашки. А вот хрен им, Руслан сделал неприличный жест. Дашка моя дочь, ей и ею останется. Понятно. Юрист решил сменить тему. «Рус, я хотела тебя предупредить. Вы с Полей развелись, и теперь она свободна. Я переезжаю в Энск и собираюсь жениться на ней. Открою там частную практику и дополнительно буду подрабатывать у Булатова. Так что вези свою родственницу быстрее. Я скоро уезжаю отсюда». Квартиру выставил на продажу. «Даже так?» Руслан остановился напротив Димы. «А Полина?» Она согласна? Она принимает моё внимание, но я ещё не делал предложения, если ты об этом. Не мешай нам, Рус. И я не мешал, и мешать не собираюсь. Желваки заходили по скулам Руслана. Ему было дико представить, что его полку будет лапать чужой мужик, бывший друг. Нет, отныне между ними только деловые отношения. всё-таки дождался своего. Оценил Руслан терпение друга. Он прекрасно понял тогда, что Дима запал на девчонку. Но и Русу, наивная и доверчивая простушка приглянулась. Когда ему показалось, что именно такая жена будет удобной и подходящей ему, начинающему врачу с амбициями. Но Полька оказалась скучной, слишком правильной, слишком спокойной, слишком доверчивой. Всё слишком быстро надоело, и Руслан пошёл по бабам, пока не встретил Марину. Воспоминания промелькнули, оставив неприятный след, и Руслан, сухо попрощавшись, двинулся к двери. Но, уже взявшись за ручку, остановился и оглянулся на Диму. "Береги их", попросил он и вышел, не дожидаясь ответа. "Обязательно", откликнулся Дмитрий. Выйдя от юриста, Руслан сел за руль, но заводить машину не торопился. Откинувшись на спинку сиденья, бездумно наблюдал за прохожими и думал, заново оценивал после этого короткого разговора, правильно ли он выбрал цель. В том ли направлении шагает? А всё потому, что его здорово задело известие, что Дима собирается жениться на Полене. На Полене? Его Полене Какого чёрта, так быстро. Но, отдышавшись и успокоившись, он всё же принял этот факт. Полина теперь свободна и может выбрать другого мужчину. А у него есть Марина. Он сам в своё время окрутил дочь главврача. Хотя теперь выясняется, что ещё неизвестно, кто кого обвёл вокруг пальца. Вначале ему показалось, что девица Типичная блондинка, и не только по масти. Но после регистрации эти иллюзии рассыпались. Марина оказалась расчётливой, продуманной стервой, готовой подставлять всех и вся для достижения цели. После свадьбы Руслану установил за ней наблюдение, опасаясь агрессии в отношении Полины и Дашки. Но в процессе слежки обнаружились такие факты, что наблюдение за женой пришлось сделать постоянным. Теперь Руслан точно знал, что ребёнок, которого носит жена, не имеет к нему никакого отношения. Что родители жены об этом прекрасно осведомлены. Мало того, тесть сам посоветовал дочери к кандидатуру Руслана. «Научим, обтешится и будет соответствовать». Эти слова из записанного разговора отца и дочери Руслан запомнил очень хорошо. Вначале он хотел взбрыкнуть и уйти, громко хлопнув дверью. Наделся даже отсудить клинику у репниных. А потом одумался. Какая разница, чей ребёнок? Он всё равно уже априори наследник репниных. Значит, ему просто надо наделать своих наследников. И тогда его труды, которые он вложит в дело репниных, не пропадут даром и не достанутся совсем уж чужим людям. о достанутся его собственным наследникам. С этого понимания началась новая страница в жизни Руслана в семействе Репненых. С Мариной он составил серьёзный разговор, подкрепляя его результатами слежки. Разговор вышел тяжёлым, но результативным. Это бред, Руслан, ребёнок твой, и любой анализ это подтвердит. Анализ в нашей клинике? Саркастично усмехнулся Руслан. "Не делай из меня дурака, Марина." И он включил запись её разговора с любовником. "Да? Ну и что? Содержание ребёнка тебя совсем не будет касаться." Жена даже не покраснела, прослушав запись, только недовольно скривилась. "Но меня будет касаться его право на наследство. И я хочу, чтобы наследовал не только твой ребёнок. Надеюсь, он у тебя будет единственным." Ядовита заметил Руслан. "Но и мои собственные дети тоже." Дети? Ты с ума сошёл? Согласно максимум на одного ребёнка и не раньше, чем через 3 года, взбелилась Марина. "Не на словах", припечатал Руслан. "Мы составим договор и не будем ставить в известность о нём твоих родителей". Руслан понимал, что узнай тесть о таком договоре, и его немедленно вышвырнут из семьи и из бизнеса. Кроме того, Я не потерплю развесистых рогов, о которых будет известно окружающим. Так что либо ты прижимаешь свою жопу, либо будешь сидеть в заперти под благими заботами о здоровье. И заметь, честь стёщи меня только поддержит. Им тоже надоели твои гульки. Этого Пащенко я прощу, потому что не знал сразу, чей он. Но не дай Бог ещё. Ты не посмеешь. Зло ощерилась Марина. Я прекрасно знаю, что своей выродке ты купил квартиру втайне от меня. Скажу отцу. Замолчи, сука. Руслан впервые выругался на жену и громко прикрикнул. Даша моя дочь, и не смей своим поганым языком упоминать её. Никаких иллюзий по поводу семьи репниных у Руслана больше не осталось. Голый бизнес и никакой морали. И это его устроило. Не надо больше притворяться и изображать добродетельного мужа, обойдутся. Им нужен эффективный управляющий, он им будет. И наследника их дочурке заделает своего. А может и ни одного, чтобы собственные труды и усилия не достались только чужой крови. Свой путь Руслан выбрал, и в нём нет места прежней семье. Для их же Благо